Глава одиннадцатая. Эликсир памяти помог вспомнить шестнадцать человек, которые владели меткой воскрешения в это время. Среди них семеры младше пятнадцати, их я вычеркнул. Девять имен, трое из которых показались мне самыми вероятными кандидатами, включая парня с необычным именем Лимон. «Когда будем в столице, проверим всех», — обратился я к Мие. «Надеюсь, кто-нибудь подойдет». «Ага», — лениво отозвалась она. Глянул в окно, уже близился вечер. Ужин попросил принести в комнату к маме. Там я помогал ей владеть меткой души. Маме было тяжело и непривычно, но она справлялась. После ужина занялся алхимией, пора приготовить осминожку. Этот продукт создал я лично в прошлой жизни. Основу взял из древнего рецепта, который украл из хранилища церкви Талиэля. Позже я модернизировал и изменил его, подстроив под себя и использовал своей организации, чтобы помогать сторонникам становиться сильнее, дать им дополнительную защиту и лучше их контролировать. Первым делом я создал печь мастера, затем начал закидывать внутрь магические растения: шесть обычных, которые Марьяна купила в аптеке, и два редких, подаренных добрыми сестричками. Несмотря на поток маны из интервью, пришлось задействовать два дополнительных полных накопителя маны. Потребление энергии было очень большим. Финальным ингредиентом стали пол-литра моей крови. Алхимический процесс сам по себе выматывал, что уж говорить о потере крови. Прошел час, прежде чем я закончил. Совершенно изможденный, но довольный. Готовый продукт выглядел необычно, похожий на маленькую золотистую осьминожку с девятью щупальцами. Я протянул левую руку осьминожка, охватила ладонь всеми щупальцами и начала медленно сливаться с кожей. Тебе больно? Ты бледный и вспотел сильно, заметила Мия. Да, процедил я. Эта боль может свести с ума обычного человека. О, -о, -о, -о, -о, -о! Мия сочувственно мурлыкнула. Первая форма, вторая форма, выдавил я. Левую руку обволокла серая перчатка. На ней были видны золотые жгуты, проявление осьминожки. Я коснулся стилусом костяшки большого пальца, над ним появилась иллюзия сферы, внутри которой крутились десятки миниатюрных астральных кругов. Астральный навык — апофеоз короля. Я зашептал астральные слова и нарисовал на ладони несколько кругов. Осьминожка интегрировалась не только в мою руку, но и в астральный навык. «Я примерно понимаю, что ты делаешь», — задумчиво сказала Мия. «Это очень сложно. Ты сам создал этот препарат и слил его с астральным навыком, да?» А, почти», — я выдохнул. Перчатка исчезла, оставив после себя золотую цифру ноль на тыльной стороне ладони. Взглянул на Мию и объяснил. Я изменил готовую формулу под себя. Коснулся цифры ноль стилусом, и она сменилась на семь. Это мне понадобится в будущих планах. «А какой эффект от этой штуки?» — спросила Мия. «Много эффектов. Я устало сел на кровать. Постепенно увидишь их все. Жаденно!» проворчала Мия, но настаивать не стала. «Можно я обесточу город, чтобы не расслаблялись людишки?» «Давай, но ну, без отключения энергии во всем городе», — попросил я. «Можешь клановый квартал обесточить?» «Ладно», — проворчала Мия. «Ты же ничего не теряешь. Почему не разрешаешь получить максимум энергии?» «Не хочется привлекать слишком много внимания». «Да и обычных людей жалко. Не везде же стоят генераторы. Вдруг кто-то в игрушку рубится, а я ему свет отрубаю». «А обо мне ты не думаешь? Мне тоже кушать надо!» — Мия отвернулась. «Пойдем, покормлю». Вздохнул я. «Сил, чтобы делать что-то еще у меня не было». Поэтому, когда Мия закончила с электрической трапезой, я лег спать. А рано утром меня разбудил Дворецкий, напомнил, что через полтора часа самолет в столицу. Наступил день бала Булгаковых. Я умылся, причесался, нашел в гардеробе приличные брюки и рубашку, оделся. Захватил с собой кожаный портфель, куда закинул планшеты и алхимические препараты. Спустился на завтрак вот подарок который подготовил ваш отец угодливо сказал дворецкий протягивая мне прямоугольную коробочку обернутую подарочной упаковкой что внутри с любопытством спросил я магическое ожерелье господин позволяет женщине дольше сохранять молодость и красоту очень ценный подарок господин я приподнял брови И правда, ценный подарок. «Я тут кое-что интересное прочитала», — хихикнула Мия. Ночью барон отправил Алисе письмо, чтобы она подготовила магическое жерелье и ее свадебный подарок. Написал, что скоро будет и заберет его. И попросил ее сходить в душ и быть готовой к его приезду. Я не удивился. Подумаешь, отобрал у третьей жены свадебный подарок. Барон совершал и более мерзкие поступки. Пусть Алиса спасибо скажет, что он потребовал отдать, а не сделал это наказанием за какой-то проступок. Он такое любит. Просто времени было мало, чтобы придумать повод. Когда я закончил завтрак, дворецкий доложил. «Водитель ожидает вас, господин». Я вышел из дома. Автомобиль представительского класса ждал меня снаружи. Рядом с ним стояла нервная женщина средних лет. Я не сразу узнал в ней Лизу, вторую сестру барона и тетку Артура. Лиза вышла замуж за артефактора, который вошел в клан Грейк. У них трое детей, сын и две дочери, среди которых и Светлана, мой партнер по балу. Живут небогато по меркам аристократов. Артур. Лиза подошла ко мне. «Позаботься о Свете, пожалуйста». «Конечно». Я улыбнулся. «Знаешь, Артур...» Лиза спрятала взгляд. «Не стоило ее брать с собой. Она маленькая ведь. И твой поступок вызвал много зависти к ней со стороны других членов семьи. Я знаю, ты очень добрый мальчик, и не желал ей зла, но...» «Не бойтесь за свету, тетя Лиза. Все будет хорошо. Обещаю». Она подавленно кивнула. Я подошел к автомобилю и увидел у соседнего здания Алису. Она стояла, держась за ручку детской коляски, и смотрела на меня. Алиса была очень хороша. Высокая, с длинными черными волосами и идеальной фигурой. У нее был глубокий, проникающий взгляд. Про таких, говорят, роковая женщина. Алиса мазнула взглядом по коробке у моей руке. Именно там лежит ожерелье, которое у нее забрал барон. Она посмотрела мне в глаза, уголок ее губ скривился в опасной ухмылке. Я улыбнулся, помахал ей и сел в автомобиль. С Алисой стоит быть поаккуратнее. Она сильная магиня и умелый боец. Судя по ее досье, раньше она служила в одном из боевых отрядов клана, под началом Серафима. У нее было кодовое имя «Хирург». Такие имена не дают просто так. Четыре года назад она родила дочь от барона, а два года назад вышла замуж за него и стала третьей женой взамен моей матери. Вызывает уважение тот факт, что Алиса не имеет сильной поддержки, она сирота. Не знаю, как она сумела так вскружить голову барона, что тот отказался от возможного союза с другими кланами и выбрал ее». Я отогнал эти мысли и взглянул на Свету, сидящую рядом. Девочка, очевидно, нервничала. «Привет», — кивнул ей. «Привет. Мама сказала, что я должна тебя слушаться». «Что ты за главного?» — нервно сказала Света. «Хорошо, значит, буду главным», — согласился я. Автомобиль тронулся. Прошло несколько минут, Света немного успокоилась. Она с любопытством глянула на меня и спросила. «А почему ты решил взять меня на бал? Почему не других сестер?» «Ты же не жалела меня и не злорадствовала, когда я был в коляске?» — просто ответил я. Девочка от моих слов заметно смутилась. Понимал ли я, что после бала Свету затравят в семье? — Конечно, понимал. Клан Грейг — это сборище гадюк. Но даже в этом серпентарии имеются исключения. Света — одно из них. В прошлой жизни мама не тронула ее, а позже сделала помощницей. Мне это о многом говорит, мама чуяла зло в людях. В этой жизни Света также ничем не запятналась, и я хотел ее защитить. После бала ее начнут травить, поэтому я предложу Лизе отправить дочь на обучение в столицу, там ей будет гораздо безопаснее». Помогу с деньгами, у Лизы не будет выхода, она согласится. Пусть Света живет в столице и получает качественное образование. Без меня она никогда подобного не добьется. Лиза и ее муж не имеют ни влияния, ни денег. Оба довольно мелочные люди, завистливые. Но не злые. Наказывать их не за что. Автомобиль приехал в аэропорт. Мы вышли. «Ты когда-нибудь летала?» — спросил я у Светы. «Нет, а ты тоже нет». Мы со Светой вышли и вертели головами. Что мне, что ей было любопытно. Мы оба впервые оказались в аэропорту. Прошли регистрацию, дождались рейса и сели в самолет. Когда он взлетел, у Света вскрикнула, а я усмехнулся. «Необычное чувство». В прошлой жизни единственным средством для пассажирских перелетов были дирижабли. Полет продлился два часа, и вскоре мы приземлились в столичном аэропорту. Там нас ждал слуга из клана Булгаковых, вежливый молодой человек, лет двадцати, назвавшийся Виктором. Он помог нам сориентироваться в аэропорту и нашел наш багаж. В нем мы везли одежду для бала свой я даже не заглядывал, доверил все слугам. Виктор отвез нас в пятизвездочный отель «Щелкунчик». Всю дорогу мы со Светой пялились в окно, каждый со своей стороны. Столица огромная и шумная. «Отдохните, вечером за вами приедет автомобиль», — вежливо сказал Виктор, когда мы вошли в отель. «Стас вас проводит». Он кивнул метродотелю, который с вежливой улыбкой поклонился. «Спасибо», — поблагодарил я. «Спасибо», — повторила Света. Слуга ушел, а мы со Стасом пошли к лифту. «Сможешь одна побыть?» — спросил я, скосив взгляд на Светлану. «Да, конечно», — с готовностью кивнула она. «Дома я часто одна, родители постоянно на работе, «Хорошо, я хочу спать», — прикрыл ладонью зевок. «Ты разве не волнуешься?» — удивилась Света. «Это же бал Булгаковых!» «Не волнуюсь», — пожал плечами. «Ты считаешь меня крутым?» «Скорее странным. Иногда это синонимы. Но не в нашем случае. Не забывай, что я за главного». Строго посмотрел на нее. Света закатила глаза, но спорить не стала. То-то же. Наши номера оказались соседними. Метрдотель показал нам их, затем вежливо попрощался и ушел. — Багаж уже доставили, — заволновалась Света, когда мы остались одни. — Конечно, — кивнул я. — Пойду мерить платья и украшения. Света глубоко вдохнула и выдохнула. Воинственно глянула на меня. Не хочу опозориться. Подаришь подарок от семьи, ладно? Я вытащил из портфеля футляр с ожерельем. Мне можно? Правда, — опешила Света. Да, я разрешаю. Спасибо. Света аккуратно двумя руками взяла дорогой подарок. Затем отправила мне воздушный поцелуй и ушла в свой номер. Я зашел к себе. «Отлично, у меня есть несколько часов», — размял пальцы. «Пора приниматься за работу. Мия, проверь, сможешь тут полакомиться энергией. Так, чтобы свет не отрубался, мне нужен интернет». «Сейчас». Я сел в кресло у розетки. «Смогу вкусно полакомиться, город очень большой», — довольно сказала Мия. Следы скрою, никто меня не заметит. Свет восстановит быстро, думаю, минуты за две. Не бойся, никто не пострадает. Тогда давай приступим. Я начал расстегивать пуговицы на рубашке. Мия нежно заурчала и уставилась на розетку. Прошло несколько секунд. «Столица большая», — повторила она. Я хочу охватить как можно больше пространства. Такую огромную зону сверхпроводимости я еще не создавала. Ну, в этом мире. Спустя полминуты из розетки выстрелила дуга электричества и ударила мне в грудь. В этот раз поглощение энергии длилось дольше, но около минуты пришлось подождать. Но и эффект был налицо. С 4% процентов резерва энергии поднялся до девяти. Очень неплохой результат. Я довольна, заявила Мия. Рад. Застегнул пуговицы. Сможешь взломать местную сеть? Да. Только подождем, когда все починят». Спустя две минуты дали свет. Я взял планшет в руки, на нем появилась полоса загрузки. Мии понадобилось целых 10 минут. Она сидела неподвижно, лишь двигала ушками. Наконец она повернула голову ко мне и заговорила. Тут несколько уровней доступа. Самый первый – общая сеть, которая по всей стране действует. Второй уровень доступен крупным бизнесменам, всем государственным служащим, государственным телеканалам, магам, ранга подмастерье, аристократам и благородным. Третий. Доступен только высокопоставленным служащим и некоторым дворянам, приближенным к власти. Четвертый уровень. Правительственный. Помимо них, в столице полно локальных сетей, которые принадлежат отдельным кланам. Уровень защиты колеблется... Кого-то даже начинающий хакер взломать может. А для взлома других нужна целая команда опытных специалистов. Болгаков, кстати, из последних. «Мне нужно узнать про старшего брата Елизаветы. Он зомби? Если да, то что с ним? Его убили или, как в прошлом мире, держат в подвале?» Я закрутил монетку. «Сейчас». Мия навострила ушки, между которых заплясали искорки. «Есть информация на третьем уровне доступа». В одной из больниц в Департаменте полиции и в базах данных двух телеканалов. Святослав Булгакову два года назад выходил в рейд в Мертвые земли. Там его отряд столкнулся с немертвыми. Святослав был заражен и превратился в зомби. В одном полицейском протоколе говорится, что Святослава забрала команда Магов Булгаковых. Их возглавлял один из старейших. «Архимаг Тихон, дед Святослава». «Хорошо», — я задумчиво кивнул. «Теперь поищи информацию по списку имен, пожалуйста. Проанализируй, кто лучше подходит, чтобы войти в организацию». «Хорошо». Мия легла перед планшетом и прикрыла глазки. Мои предположения подтвердились, в этом мире судьба Святослава осталась той же, но он стал зомби. Я такое предполагал, все люди, которые встретились с трагедией в моем мире, пережили тоже в этом. Например, маленький Илья, который погиб, или вот Святослав, ставший зомби. Но это неплохо, я получил полезный инструмент, который позволит мне предугадывать события, Главное, не надеяться на него вслепую и тщательно все проверять. Я открыл сайт организации и попросил у Ники. «Милая, дорогая, самая красивая кошечка, можешь мне нарисовать персональную ссылку? Только для Елизаветы Булгаковой, других не пускай на сайт». «Какой доступ ей предоставить?» — немедленно спросила Ники. Мы сделаем ей отдельную страничку. Я усмехнулся. Сейчас расскажу, что именно мне надо. Следующие пятнадцать минут мы с Ники готовили для Елизаветы подарок. Теперь осталась мелочь найти у владельца метки воскрешения. Я щелкнул пальцами. Мия, как успехи. Лимон Веридодоревский, 17 лет. Аристократ, дальний родственник барона Льва Вериды Даревского, который владеет небольшим поселком недалеко от столицы. Сейчас Лимон в бедственном положении, ему срочно нужны деньги, чтобы выкупить сестру. Ее собираются отдать третьей женой старому барону Ростиславу Головтееву, у которого уже десять жен скончались при непонятных обстоятельствах. Барон Лев поставил условие. Лимон должен достать десять тысяч рублей до конца лета. Только тогда его сестре позволят не выходить замуж. «Да, подходящий кандидат», — кивнул я. «Ники, поможешь мне заняться им? Тебе надо учиться, чтобы следующих членов организации уже самостоятельно вербовать». Кошечка фыркнула и отвернулась. «Ники, красавец!» Лапочка моя, ты самая лучшая, ты же знаешь. Кошечка таяла и согласилась мне помочь. Вместе мы занялись вербовкой Лимона. Как и Сара, он получил сообщение на ближайшее к нему устройство. В случае Лимона на смартфон. Древняя кукушка, поместье главы. Лимон приподнял брови, увидел сообщение. Экран его смартфона красился в белый, на нем появилась алая зловещая надпись. ⁇ Хочешь изменить свою жизнь, Лимон Веридодоревский ⁇ Я многоликий. Приглашаю тебя в свою организацию. Имя ей ⁇ Хранители знаний ⁇ Надпись медленно рассеялась, на ее месте появилась новая, более объемная. Лимон хмыкнул и попытался заблокировать смартфон. Не получилось. Тогда он попробовал его выключить, но тоже безрезультатно. Лимон раздраженно нахмурился и прочитал новый текст. «Я дам тебе дар, который изменит твою жизнь. С ним твои навыки целителя вырастут на порядок. Также я решу проблему с твоей сестрой Дашей». Она не выйдет за старого маньяка, и барон Лев Веридодоревский не сможет никак на это повлиять. Последние две строчки разительно изменили отношение Лимона к непонятному сообщению. Он быстрым шагом ушел в свою комнату, плотно прикрыл дверь и сосредоточенно перечитал сообщение. Текст снова изменился. «Ниже приведены правила организации и условия магической клятвы внимательно изучи их». Лимон бегло просмотрел правила и внимательно вчитался в текст клятвы. Она сильно его ограничивала, но он обязан выполнять задания организации, он не сможет никому ничего рассказать ни о своем даре, ни о самой организации. Наказание за нарушение очень суровое. Смерть. Но взамен за каждое выполненное задание Лимон будет получать награды, которые помогут ему развиваться как магу, становиться сильнее и влиятельнее. Но главное для Лимона было не это. Непонятный многоликий, который так хорошо изучил его ситуацию, обещал помочь сестре, вот что стало решающим фактором для Лимона. Стеснув зубом порезал ладони и принялся за дело. Даже если у него заберут душу, он не против. Главное, чтобы сестру спасли от старого извращенца-маньяка. Дарье лишь недавно шестнадцать исполнилось. Но куда ей замуж? Тем более за старика, которому за шестьдесят. Лимон бы не позволил такому случиться. Он уже был готов сбежать в другую страну, но он маг, а маги везде смогут найти работу. Сестра тоже магиня, вдвоем они не пропадут. Только вот смогут ли они сбежать? Рядом с Дашей всегда находились две магини. Их приставил барон, чтобы девушка не сбежала. Мерзкий старик. Лимон злился, он злился и рисовал своей кровью круг. Даже если заберут его душу, плевать. Главное, чтобы сестра выжила. Я с интересом наблюдал за Лимоном. Высокий, нескладный парень с коротким ежиком волос. Видно, что задиристый взгляд у него дерзкий. «И при этом парень явно в отчаянии. Вон, как резво мазюкает кровью на полу. Молодец!» Когда Лимон закончил магическую клятву, перед ним появилась Ники. Деловито поправив очки, она представилась хранителем организации и заговорила, передавая мои слова. «За сестру не переживай. В течение недели ее проблема будет решена». Тебе необходимо как можно скорее освоить метку души. Постарайся, хорошо?» Лимон ошарашенно таращился на синюю кошечку. Услышав вопрос, он заторможенно кивнул. «Твоя метка души называется воскрешение. Она позволит воскрешать мертвых. Тренируйся на грызунах, проберись в морг, но ты должен освоить ее как можно скорее». «Скоро тебе придется воскресить, мага. В награду получишь много денег. Десять тысяч». Лимон поперхнулся. «Воскресить? Чего?» «Потратишь деньги, чтобы поступить в академию на факультет целителей», продолжала Ники. «Стань известным лекарем, Лимон. Чем больше у тебя будет навыков, тем полезнее ты будешь для лидера» и тем больше пользы получишь сам. Понял? Да. Но, подожди, какое воскрешение? Тогда все, сайт оставлю открытым. В него можешь входить только ты. Если рядом будут посторонние, он не откроется, я за этим прослежу. На сайте прочитаешь про способ создания метки души и ее описание. Тогда и вопросы все отпадут. Кошечка сняла очки, протерла их и исчезла с дисплея лимона. «Готово», — Ники смотрела на меня в ожидании похвалы. И я не поскупился. Захвалил кошечку по самые ушки. Минуты три на это дело выделил. «Через час и сорок минут надо будет отправляться на бал», — напомнила Мия. «А ты еще хотел алхимические ингредиенты посмотреть». «Да, точно. Ники, милая, мне пора». Кошечка лишь заурчала, не могла и слова сказать, лежала на боку и тяжело дышала. Странно, на нее похвала действует, но да ладно. Я открыл шкаф. Вещи уже были заботливо развешаны. Переоделся в футболку и штаны, закинул на плечо портфель и пошел на выход. «Надеюсь, найду нужные ингредиенты». Алхимия уровня мастера в этом мире вызовет настоящий фурор. Особенно зелье омоложения. За него любая магиня душу продаст. Ну или сделает что-нибудь необычное. Например, подсыплет порошочек в еду своему нелюбимому супругу. Всякое может случиться. Так ведь?